Пейзаж после битвы. Вечером перед тем, как отслужить молебен, о павших и запировать, Юрий выслушал доклады архистратигов. Доклады порадовали. Всех павших воинов и ополченцев уже захоронили в больших братских могилах. На поле брани приняли смерть 2347 воинов. И 1643 полченца. Юрий намеревался построить на месте сражения большой монастырь. Убитых монголов еще хоронили. Их раздевали и отвозили голые трупы в овраги, которые имелись на поле. И с тем, чтобы по весне, когда грунт оттает, засыпать. Но оружие и доспехи уже посчитали. Их взяли в огромном количестве. Более 50 тысяч полных комплектов брони и оружия. Правда, большую его часть придется ремонтировать. Можно будет вооружить еще целую армию или раздать в городские арсеналы для вооружения городских ополчений. Пленных захватили более семи тысяч. Из них две тысячи воины, остальные мастера и рабочие осадного корпуса. Особенную радость у Юрия вызвало известие о пленении главного осадного мастера Чуцая и самого Найона Субадея. Чуцай сдался сам, спрятавшись под санями с баллистой, а Найона нашли под убитой лошадью, упавший прямо на сани, в которых его везли. Лошади, запряженные в сани, тоже были убиты, так что самый знаменитый монгольский полковорец, соратник самого Чингисхана, был помят, но жив. Его дали врачевателям. При Нурлате Субедей ушел, но из-под Рязани уйти, А Юрия ему не удалось, как и многим чингизидам. Богато одетых монголов с помощью пленных опоздавали и хоронили отдельно. Были обнаружены убитые чингизиды Танггут, Арду и Мунке, а также темник Шиген. Одни только монгольские тысячники отдали их нему богу 33 свои бусурманские души, а сотников и десятников без счета сваливали во враги и вместе с рядовыми воинами. От пленных узнали, что при втором штурме Рязани погиб чингизид Найонгу-Юг. С учетом убитых в сражениях у Ольховки Шибана, Хулагу и Бугена, на Руси погибли уже семеро чингизидов. Взяли до 15 тысяч лошадей, большей частью легко раненых, огромное количество теплой зимней одежды и обуви, правда грязной и вонючей до невозможности, а также лошадиной сбруи и бивачного имущества. Все это Юрий повелел раздать ополченцам, принимавшим участие в битве, особо семьям погибших, а также ополченцам из разоренных монголами земель Ивановской и Южной части Рязанской. Огромное количество убитых лошадей тоже раздавали ополченцам, Пока стоят морозы, конина не испортится. Мороженные туши хозяйственные селяне развезут по домам. Когда исход сражения стал окончательно ясен, Юрий отправил голубя в Беляр Ильхаму с сообщением о разгроме главных сил монголов и советовал атаковать туменный Байдара. Другой голубь полетел в Ивановск, воеводе Ульяну с повелением разгромить Тумен Бячека и перекрыть путь отступления, остатком главных сил монголов. Голубей продублировали гонцами. Утром следующего дня прибыл гонец от Любомира. Страдик доносил, что уже в вечерних сумерках он смог настичь монголов, которых задержали рязанские полченцы на третьей засечной линии. В результате удара русских конников в спину монголам, которых оставалось еще около пяти тысяч, те рассеялись малыми группами по лесам. В сражении убито около трех тысяч нукеров. По мнению Любомира, оставшиеся в живых, будут пытаться ночью просочиться десятками и полусотнями через засеку. Любомир намеревался продолжить движение к Ивановску на помощь гарнизону города. В помощь Любомиру Юрий направил рязанский пеший фем и два фема рязанского ополчения под командованием архистратига Путяты. Задача ему поставил полную очистку Ивановской земли от монголов и восстановление пограничной оборонительной линии. Всех Ивановских ополченцев, отступивших с засечных линий в Рязанскую землю, повелел отправлять в Ивановск в распоряжение воеводы Кондрата. Юрий Домолебна успел направить Голубей во Владимир с известием о великой победе русского воинства. Эвакуацию населения повелел прекратить переселенцам оставаться на занимаемых местах и готовиться к возвращению к своему месту жительства по весне. Земельное ополчение царь повелел распустить по домам. Регулярные войска отправить по своим землям, уездам, волостям и поместьям. Благодарственной молитву о победе и за упокойную службу опавших в Кафедральном Спасском соборе служил архиепископ Рязанский Виссарион. В храме присутствовали военачальники, начиная со стратегов ополчения и воевод войсковых ратей. Вообще-то старотиг ополчения по должности приравнивался к полковнику регулярного войска. Но все войсковые полковники в храме бы не поместились. Они слушали службу в других церквях города вместе с воеводами ополченческих ратей. А во всех ратях богослужение для воинов и ополченцев вели ратные священники прямо в поле на походных алтарях. Зато на Перу во дворце наместника войсковые полковники присутствовали. Все прочие воины и ополченцы пировали в своих полевых лагерях. По такому случаю из кладовых Рязани выкатили все запасы заморских вин, медов, сбитнях, кваса и четверть припаса, заготовленного для сиденья в осаде, На три месяца, на двадцать тысяч человек. Открывая пиршество, Юрий сказал. Дорогие соратники, войны Руси. Вчера мы одержали победу в самой страшной битве из всех битв, которые прогремели когда-либо над Русью. Били русичи печенегов, били половцев, били литвинов и другие бусарман. Но никогда раньше не стоял вопрос о самой жизни русской земли. Если бы не одолели мы нечестивых монголов, на сотни лет поработили бы они русскую землю. Сначала разорили бы все города и села наши, а потом брали бы с нас каждый год десятину во всем, и в людях, и в женах, и в лошадях, и в скотах. Разграбили бы церкви наши и сквернили бы веру нашу православную, как разграбили раньше богатый Хорезм и многие другие царства, Но не оставил нас Господь. Через Архангела Гавриила вразумил меня, научил, как победить монголов. Силен был враг необычайно. На булгарские земли пришло их 200 тысяч воинов из разных народов, которых покорили монголы. Одержали они победы над сильнейшими царствами и народами — татарами, тангутами, цинцами, каракиданями, куманами, хризмийцами. Персами, кипчалками, Башкирами, Половцами, Алланами, да и многими другими. Нет им числа. А четырнадцать лет назад разбили они сильное войско русских князей на реке калке, Причем разбили меньшими силами, потому что не были едины князья. Поплотил я волю Господа нашего Иисуса Христа. Удалось мне по воле Господа соединить все русские земли под своей рукой. И выставить против монголов единую могучую армию, иначе не отбились бы мы от монголов. Но без вашего воинского умения, без вашей стойкости и отваги, не победили бы мы страшного врага. Сперва побили мы их в Булгарии, потом били их в Ивановской земле, потом били их в Рязани, и вот вчера разбили мы их всех в мелкие дребзги. Ушло их от силы пара тысяч». А всех остальных мы побили. Уложили мы в русскую землю семерых внуков самого великого Чингисхана. Взяли в полон и самого знаменитого полководца Субадея. Защитили мы своих жен, детей, родителей, свои дома и города. Надолго запомнят монголы этот разгром. Зарекутся теперь на Русь ходить. От имени всей земли русской... Благодарю вас за это, войны. В завершении своей речи царь огласил списки, награжденных воинскими наградами. Все стратегии, воеводы и многие полковники, участвовавшие в битвах с монголами, удостоились награждения Большим Крестом Георгия Победоносца, сына Всеволода, артиллерийского полковника, полк которого принимал участие в бою в Ольховке, в котором артиллерийским огнем были убиты три чингизида. Наряду с другими артиллерийскими полковниками Юрий тоже наградил Большим крестом Георгия Победоносца. Особо царь выделил военачальников, сражавшихся в Ивановске, в Рязани, под Ольховкой и в Булгарии, воеводу Евпатия, стратига Кондрата, полковников Угрима, Фалалея и Филата, воеводу Фоку, стратига Романа, стратега Назария. Их он наградил крестом архангела Гавриила. Воеводом воинских ратей и стратигам ополчения он поручил подготовить представление о награждении крестом Георгия Победоносца, особо отличившихся воинов, ополченцев, десятников и сотников. Представление пообещал рассмотреть и утвердить во Владимире. После награждения Юрий грешным делом позволил себе полностью расслабиться, а, проще говоря, напился до бесчувствия. Впервые за все время пребывания в 13 веке напряжение, не отпускавшее его целых 25 лет, наконец отступило, телохранители унесли упившегося государя в опочевальню наместника. Весь следующий день царь делами не занимался, лечился огуречным рассолом и квасом. Вечером попарился в бане, и с парной нырял в прорубь, здоровье восстанавливал. С утра засел за дела, повелел выделить для городской стражи сожженных монголами городов в необходимом количестве комплекты полных доспехов. В городскую стражу этих городов повелел набрать наиболее отличившихся ополченцев переселив их с семьями в города. Всех ополченцев, которые в составе летучих отрядов сражались с монголами Бячека в Ивановской земле, повелел поверстать пограничники, для них выделить из трофеев по комплекту легких доспехов и оружия. Лишившиеся кормильцев семьи повелел расселить в прибалтийских землях с выделением им денежной помощи на обустройство, и освобождением от налогов на 10 лет. Все городки, села и веси в Аровской земле повелел восстановить, для этого выдать жителям на восстановление хозяйства деньги из казны, взамен погибших при обороне в городах воинов и ополченцев, переселять семьи крестьян, изъявивших желание переехать в Богородицу на день из других земель до полного восстановления численности населения. Горожанам, изъявившим желание переехать в Ивановскую землю, выдавать из компенсацию за оставляемое имущество и подъемные деньги для обустройства на новом месте, а также освобождение от податей на пять лет. Ивановской земле и дальше предстояло прикрывать собой центральные русские земли. Все повеления государя, переписанные на бело, Постоянно находящимся при царе стольником Царской канцелярии Отправились во Владимир с гонцами Юрий оставался в Рязани Еще три дня Подписывал наградные представления на воинов Получил донесения из Ивановска От воеводы Кондрата Ивановцы разгромили Охранявшую город тысячу монголов И перехватили бегущей По Рязанской дороге Остатки воинства Бату-хана После боя монголы Рассеялись по лесам и стали пробираться малыми группами лесами на юг. Был взят плен раненым Чингизит Кадан. Чингизит Берке был убит в бою, самому хану Бату, сыну Чингиза Кюлькану, и на Бурундаю удалось уйти. К их поимке привлечены все летучие треда ополченцев. Затем царский поезд двинулся почтовым трактом во Владимир. Юрий изменил своему обычаю в дороге изучать ежемесячно присылаемые отчеты канцелярии. Он думал, известная Ивану Васильевичу Грозному история Руси, Европы и мира закончилась. В 1214 году, после выигранной битвы при Юрьеве, бесповоротно изменилась история Руси. В результате в 1226 году она стала единым, централизованным государством. После взятия русскими войсками в 1227 году Константинополя история Европы тоже сошла с протаренного пути. К 1235 году Русь стала самым могучим государством Европы. Все другие европейские державы, кроме союзников Юрия, были повернуты в разруху и хаос. И, наконец, зимой 1200 37 года году была полностью уничтожена армия Монгольской империи, направлена Великим Ханом Великий Поход к Последнему морю. Такого сокрушительного поражения Монгольская империя не терпела никогда. Завещание самого основателя империи, Великого Чингисхана, было нарушено. Дальнейшая история мира потеряла предопределенность. Сошла со своей колеи история монгольской империи. Над этим размышлял Юрий в дороге. 48-летний государь чувствовал себя великолепно. За прожитые годы его телесная мощь почти не ослабела, мышцы крепкие, благодаря умеренности в еде и питье, регулярным войскам, тренировкам и постоянным деловым разъездам. Ум его был по-прежнему мастер, память осталась абсолютной. Государь видел в этом благоволение Божье, и надеялся, что архангел Гавриил по воле Божьей и в дальнейшем не оставит его своими милостями. Подмерное покачивание воска на гладком укатанном снегу почтового тракта думалось хорошо. Последней известной Юрию исторической датой была смерть великого хана Угадея в 1241 году и последовавшая за ней замятне в империи. Он понимал, что дальнейшие события в мире будут определяться внутренними событиями в империи. Скорее всего, осенью в Каракаруме будет собран великий Крултай, куда соберутся все Чингизиты. Они будут решать, что делать дальше. С одной стороны, нужно выполнять завещание великого Чингисхана. С другой стороны, этому мешает Русь, которая уничтожила величайшую армию империи. Силы Улуса Джучи подорваны самым серьезным образом. Выставить новую сильную армию Улус сможет не раньше, чем лет через пять. Другие Улусы не заинтересованы в походе на запад, все выгоды от которого достанутся Улусу Джучи. У каждого из Улусов есть свои интересы, а через четыре года умрет от болезни великий хан Угадей. Начнется борьба между чингизидами, кому из них быть великим ханом. Так что до нового нашествия монголов еще самые малые лет шесть, а скорее больше, потому что не получив в свои руки хорошего огнестрельного оружия, прежде всего пушек, идти войной на Русь бессмысленно. Все кончится так же, как в прошлый раз. Поэтому, когда монголы выберут нового великого хана, пойдут они, скорее всего, через Закавказье, или в обход Хвалынского моря с юга на Персию, потом через Анатолию, в Месопотамию и Сирию. А вот отдавать им Сирию уже нельзя. Оттуда Русь получат земляное масло для греческого огня. Следовательно, встречать их нужно будет в Анатолии и Месопотамии. На Булгарию и Византию по причерноморским степям они, скорее всего, не пойдут поскольку при этом они подставят свой правый фланг под возможный удар Руси. Но когда цинским мастерам удастся разгадать секрет пороха, тогда новое нашествие на Русь станет неизбежным. Как устроены пушки и пищали, они уже знают. Взятую в Рязани пушку мы у них отбили, но ее конструкцию они уже узнали. Отсюда следует, что, во-первых, нужна добротная разведка в Цинских землях, А во-вторых, нам нужно продвигаться из Византии через Анатолию и Месопотамию. Эти земли нужно присоединять к России. А Европу нужно за ближайшие годы обложить данью, пока там нигде сильной власти нет. Пусть платят мне деньги, там и до короли да герцоги. На завоевание Месопотамии и Анатолии мне много денег потребуется. Так размышлял Юрий Всеволодович. Царь всей Руси, прозванный в народе грозным по дороге из Рязани во Владимир.